Моя девятка со скоростью краба ползла по узкому проулку. Скорость движения объяснялась тем, что проулок оказался длинным и многолюдным. Пешеходы обтекали мою машину с двух сторон. Так продолжалось несколько минут, пока я не оказалась во дворе нескольких домов. Старый квартал тотчас напомнил виденный недавно в популярном телесериале «Прямо один в один». Те же желтые стены, пятиэтажным прямоугольником, обрамляющие площадь внутреннего двора. Где это снимали? В Питере, кажется. Прямо по курсу стояло несколько машин. Рядом с ними я припарковала и свою ласточку. Прошлым веком так и от этой застройки. Лишь пластиковые окна до домофона говорили, что жители коробок живут в современности. На той, что нужна была мне, домофона не было. Кодовый замок имелся, но дверь, как часто бывает, была открыта настижь по случаю летней жары, а еще застопорена в таком положении с помощью кирпича. Лифту быть в подъезде не полагалось, да, меня это и не очень огорчило. Широкая лестница быстро привела на третий этаж. Я посмотрел на часы. Без трех минут час. Вполне можно звонить. Что я и сделал без тени колебаний. Звонка против ожидания не услышала. Постояв немного, я на всякий случай потянула ручку. Дверь оказалась незапертой и я зашла в квартиру. Огромный коридор и паркетный пол – вот первое, что я увидела. Затем поймала свое отражение в зеркале трюмо. Оно мне понравилось. На всякий случай поправила челку и громко позвала. «Владимир Львович, заходите!» — раздался ответ из глубины квартиры. — Тапочки у вешалки. Я послушно переобулась и, держа под мышкой альбом с марками, двинулась по коридору. Хозяина я обнаружила в комнате справа. Облик Кушинского совершенно не совпал с моим заочным представлением о внешности этого человека. Еще до визита я нарисовала в своем воображении портрет. Такой вот седой, сгорбленный старик с отрешенным взором, болтающий что-то сам себе. Напротив, Владимир Львович оказался вполне статным мужчиной с неким таким благородным шармом во внешности. Его серые глаза смотрели живо и весело, в них читался ум. — Удивлены? — заметил он, улыбаясь. — Думали, сушеную мокрицу встретите. Мимолетного смущения я скрыть не смогла и весело рассмеялась. — Не вы первая! — махнул рукой пенсионер. Тут же, спохватившись, добавил. — Присаживайтесь вон в то кресло, там вам будет удобно. Насколько я успел рассмотреть, интерьер квартиры был вполне современным. Мягкое кожаное кресло приняло меня, хозяин сел напротив. — Меня зовут Владимир Львович. — Вас? — Татьяна Александровна Иванова. Очень приятно. Взаимно. Еще задолго до того момента, как я села в кресло, меня терзала неугомонная мысль. Собственно, что же мне делать? Идти по сценарию Петров-Фролов или же... Вот это самое «или же» пока никак не рождалось в моей голове. Ни к тому моменту, как я переступила порог квартиры Кушинского, не сейчас. А я на это очень надеялась, поскольку в этом для меня как раз и был смысл визита. Татьяна Александровна. э Ах, да, простите, спохватилась я. Напротив сидел человек и явно ждал от меня объяснение цели встречи. Я быстро выдала байку про разбившегося мужа и оставшиеся марки. Пока я говорила, серые глаза внимательно следили за мной, серьезно, без тени эмоций. Лишь в одном месте моего правдивого повествования Владимир Львович сочувственно вздохнул, когда я упоминал о кончине благоверного. «Детей сколько?» «Не успели», — ответил я. «Ладно, давайте ваш альбом», — протянул руку хозяин квартиры. Пока он перелистывал страницы, я внимательно наблюдал за ним. На одной он задержался и, как мне показалось, чуть нахмурился. После этого довольно бегло пробежал остальные и, улыбнувшись, вернул его мне. Интересные марки есть. Если мы сойдемся в цене, я готов купить. Но также могу предложить вам следующее. Некоторые марки из вашего альбома поменять на свои. Вдобавок дам вам информацию, кому они могут быть нужны. От этого обмена, ручаясь в деньгах, вы только выиграете. Мне нужно подумать. Ответ был запланирован при любом раскладе нашей беседы. В самом деле распоряжаться чужим имуществом я не могла. Он встал из кресла, достал из стены стенки альбом и вновь сел, поинтересовавшись. — А может, вы хотите посмотреть что-то из моей коллекции? Как мне показалось, во взгляде скользнула легкая настороженность. — Вы знаете, в марках я мало что понимаю, абсолютно честно, признался я. Если так, ради любопытства. Я листала альбом, а Кушинский наблюдал за мной. Увидев салют, я невольно остановилась. Скажите, много вам заплатил Фролов? И зачем на самом деле он вас послал? Вопросы должны были приступнуть меня на месте. Наверное, мне следовало втянуть голову в плечи, подхватить свой альбом и опрометью броситься бежать. Второй вариант – сделать удивленно честные глаза или обидеться, после чего с пеной у рта доказывать подозрительному пенсионеру, что он не прав Ни один из этих путей я не выбрала. Наоборот, меня словно отпустило, потому что не было больше необходимости врать. Врать я не люблю ужасно. Иногда, конечно, приходится. Но всегда это обуславливается интересом клиента, при одном непременном «но». Клиент прав, но находится в той жизненной ситуации, когда это нужно доказать. В данном случае я была убеждена, что это далеко не так. Итак, я откинулась в кресле и улыбнулась негодующему взгляду Кушинского. 400 долларов должен заплатить, минус аванс, который он мне уже выдал, плюс расходы. На всякий случай поясню. Двести долларов – обычный мой дневной гонорар. Гнев сменился непониманием. Я частный детектив, и ваш приятель... Не называйте этого проходимца моим приятелем. Даже так? Что же вы, Владимир Львович, в таком случае недавно делали на юбилее у проходимца? Может, вы скажете мне, Татьяна Иванова, или это вымышленное имя? Имя настоящее. Так вот, по какому праву вы сидите в моем кресле и задаете вопросы? Право, действительно, у меня такого не было, но сдаваться просто так я не собирался. Владимир Львович, как можно мягче, не желая вызвать новый прилив гнева, продолжил я. Конечно, если вы скажете, я тотчас стану и уйду. Ну, разве вам самому не интересно, действительно, зачем я здесь? Ну и... — Понимаете, ваш м -м, господин Фролов нанял меня провести расследование. Я вкратце, не пускаясь деталей и оставляя в стороне свои логические заключения и выводы, рассказала суть дела. — Негодяй! После этой реплики последовала весьма неприятная вещь. Привставший до того Кушинский осел обратно в кресло и рванул в ворот рубашки. Пуговица поскакала по паркету. Лицо пенсионера мгновенно покраснело, рука судорожно заметалась по столу. Слава богу, реакция у меня отменная, и на соображалку не жалуюсь. Таблетки, что лежали на столе, я заметила сразу, когда фотографировала обстановку комнаты. То, что он пытается взять именно их, догадаться было несложно. Я помогла Кушинскому справиться с упаковкой, и затем открыла форточку. «Лучший кондиционер включите». прокомментировал мои последние действия славым голосом. Уличная жара меня только доконает. Справедливость его слов не вызывала сомнений, и я поступила именно так. Скорую вызвать? Нет, уже отпустила. Хорошо, что я свою норму до вашего визита принял, а то действительно были бы проблемы. Норму? Не поняла я. Германский препарат слабо кивнул головой, он в сторону стола, на котором стоял небольшой пузырек и рюмка. Благодаря ему я последние пару лет держусь. Сердечко, знаете ли. Черт! Если бы я знала! Неожиданно мои мысли приняли иной, очень даже нехороший оборот. Что знали? Тут же поинтересовался пенсионер. Давайте об этом чуть позже. Скажу вам сразу. К вам я пришла не потому, что действительно считаю, будто вы подменили марку. Вернее, сказать, чувствуя, что слегка запуталась, я ненадолго задумывалась, решая, как четче сформулировать мысли. Собравшись, продолжила. Понимаете, с того момента, когда я первый раз позвонила в дверь квартиры Фролова и до нашего разговора с вами, произошли, на первый взгляд, незначительные события, которые, меж тем, дали мне основания полагать, что Сергей Петрович затеял что-то нехорошее. и пытается воплотить это в жизнь с моим непосредственным участием. Вот, по большей части, из-за этого я здесь. Хорошо, если это так. Кушинский уже вполне пришел в себя, но, тем не менее, правую руку все еще держал на груди. Кто бы мог подумать, что этого спортивно сложного мужчины, никак не подходящего внешне под стандартный тип пенсионера его возраста, серьезные проблемы с сердцем. Иначе я не рассказал бы вам того, что поведал только что. Во-вторых, поверьте, если бы я прорабатывал визит самостоятельно, то уж не допустил бы очевидный ляп. Мне, по легенде, человеку совершенно несведущему, просто незачем смотреть ваши марки. И интереса быть никакого не может. Вы правы. Я-то думал, подловил вас на этом. начало розетка, которая меня насторожила. Розетка? — А, Марка из Фрововского альбома. Я знаю, она только у него есть. Их в России всего шесть. И остальные пять я тоже знаю. — Ладно, давайте о главном. Скажите, история, которую мне рассказал Сергей Петрович, вымесил? — Нет, отчего же. Действительно, в свое время он избавил меня от крупных неприятностей, и в оплату я отдал ему салют. Только Сереженька об одном забыл упомянуть. Марок у меня было две. Одну я отдал ему, вторая у меня осталась. Правда, он тогда об этом не подозревал. Думал, что салют теперь в нашем городе только у него. А узнал об этом не так давно, когда я выставил ее на обмен в интернете. «Звонил вам?» «Встречались». Я им объяснил все. Он тут же предложил обменять Марку, но из того, что у него есть, мне ничего не нужно. Затем предложил купить, я тоже отказался. Ну, в общем-то, и все на этом. Я вспомнила нашу первую встречу с Фроловым, его страстный монолог коллекционера, и представила, насколько он огорчился, узнав, что, по крайней мере, в Тарасове он не единственный обладатель салюта. Как вы думаете, чего господин Фролов хотел добиться своим выпадом против вас? Действительно обвинить в краже и вынудить вас отдать вторую марку? Ведь, как я поняла, не только он, но и другие коллекционеры из круга ваших общих знакомых не знали, что Салют не один. Был у него шанс сыграть на этом? — Да нет же, некоторые знали, — пожал плечами Кушинский. — Владлен Борисович Рахманинов, например. — Просто я просил его не говорить о том Сергею без нужды. имея в виду его, простите, дерьмовый характер. Я еще после нашей предпоследней встречи понял, что он теперь и зайдет весь. А уж после нашего последнего разговора на том самом юбилее, что он приплел вам... — А что это был за разговор, — живо поинтересовался я. — Ну, не знаю. Поначалу замялся он, явно испытывая неудобство Наша внутренняя грязь. — Да я уже по уши в этой истории, — откровенно усмехнувшись, ответил я. — Ладно, — махнул рукой Кушинский. Он замолчал, собираясь с мыслями. Я терпеливо ждала. Наконец владлен Львович, Владимир Львович продолжил. — Сергей и я, ваш покорный слуга, являемся членами Тарасовского клуба «Филатерист». Председателем его является Рахманинов Владлен Борисович. Человек в высшей степени достойный. Кстати, он тоже был на том юбилее. Ну, так вот, Фролов подкатил ко мне с разговором, скажем так, очень даже неприятным Он, понимаете ли, спит и видит, как бы прибрать к рукам руководство клубом. А что так ему не дают покоя? Власти хочется. Не самой власти. Вернее, не столько власти, сколько возможности обделывать свои делишки под эгидой клуба. Клуб – некоммерческая общественная организация, что в соответствии с нашим законодательством дает ей определенные льготы. Вот эти самые льготы и сводят Сергея с ума. Понимаете, Владлен – бывший военный, ушел на пенсию в звании генерала-майора. Филателлист с 50-летним стажем. Клуб в Тарасове основал именно он. А самое обидное для Сережи, что ни о какой коммерции в стенах клуба он слышать не хочет, тверд, как скала. Пролов понимает, что его не своротить с этого пути. Так что же разговор? Ну, на своем юбилее Сергей начал опять тянуть старую песню о том, что Владлен отстал от жизни и все такое. Я не выдержав спросил, чего же ты, Сергей, хочешь, чтобы мы выбрали председателем тебя? И знаете, что он мне ответил? Зачем же меня? — Давай выдвинем тебя. Я посодействую, да и Рахманинов брыкаться не будет. Я Фролова очень хорошо знаю, чтобы сразу понять. За предложением стоит хорошо просчитанный интерес, потому без Безобиняков спросил его в лоб. — Тебе это зачем? Он мне и говорит. — Не мне, Вова, нам. Ну и дальше красноречиво обрисовал перспективу превращения филтериста Плацдарм для поставки в область всего того, чем он сейчас загружает ее через свою фирму. Я тоже коммерсант, но меня передернуло, честное слово. Я ему говорю, Сережа, у тебя что-нибудь святое в душе осталось? Ну, дальше мы слегка повздорили, и я ушел. Вы думаете, что его действия против вас вызваны желанием отомстить? Подвела я итог разговору Я думаю, тут все сразу. И желание отомстить, и желание быть единоличным владельцем салюта, и, может быть, что-то еще, чего мы с вами не знаем. — Да, типчик приятный, нечего сказать, — пробромотала я сквозь зубы. — Что есть, то есть, — согласился со мной Кушинский. В принципе, я узнала все, что хотела. О том и сказала Кушинскому. — Спасибо, Владимир Львович, думаю, мне пора. «Скажите, Таня, что же вы теперь намерены делать?» «Вы предупреждены, душа моя спокойна. Я... что ж, в дерьме копаться моя работа. Отдам его фра... альбом Фролову, скажу все, что о нем думаю, сдеру плату за два дня и на том распрощаюсь». «Не думаю, что он вам заплатит, если вы вернетесь с таким результатом. Только пусть попробует». С моей стороны все пункты договора соблюдены. Расследование я провела, причем полностью в соответствии с его указаниями. Отрицательный результат — это тоже результат. Два дня я отработала честно. Кушинский встал проводить меня. На прощание он сказал. — Таня, зайдите ко мне после того, как побываете у Халова. Мне кажется, у нас будет тема для разговора. Возможно, к взаимному интересу. — Хорошо, — пообещал я. — Только позвоните предварительно, я дверь заранее открою. — Да, — вспомнил я, — когда я пришла к вам, дверь была открыта. Звонок слабый, квартира большая, а я глуховат. Чтобы люди не трезвонили попусту, не долбили в дверь, соседи не тревожили, я всегда открываю ее заранее, когда кого-то жду. На том мы распрощались, и я покинула квартиру кушинского